Глава 2. Выпускная церемония Клифа и Занобы Эти два месяца мы Занобы целиком посвятили созданию магазина. Для этого мы заручились помощью человека, опытного в этом деле. Это был один из нашей команды наемников, бывший торговец, по-видимому, когда-то владевший собственным магазином. Хотя в итоге он разорился и потерял все. Думаю, не стоит просто слепо следовать советам разорившегося парня. Если уж он сам до конца не понимает, что пошло не так, всегда есть шанс, что это опять повторится. Так что не хотелось бы и нам повторить ту же его ошибку. И все же ошибки и неудачи – это неотъемлемая часть жизни. Наиболее ценный опыт обретается именно путем пережитых ошибок и неудач. Человек просто не сможет развиваться и расти дальше, если отступит после первой же неудачи. Не обязательно всегда стремиться к стопроцентному успеху. 60% уже будет достаточно, чтобы получить проходной баллад жизни. Успешный же опыт может изменить человека, и если мы сможем в этот раз добиться успеха, в будущем это, несомненно, принесет прекрасные плоды. И этот парень станет отличной опорой и помощником в наших делах. Постоянно повторяет это себе, мы организовали наш первый магазин, следуя советам этого человека. Базой стал небольшой склад на окраине квартала мастерских. Мы переделали его магазинчик со складом, где будут храниться запасы наших товаров. Мы вполне могли бы начать сразу с большого магазина, но все же решили начать с малого, чтобы оценить уровень продаж и целую группу будущих покупателей. Пока у нас хватает денег, и мы вполне можем позволить себе подобные эксперименты, а там посмотрим, как все пойдет дальше. Тем временем пришло время выпускной церемонии в университете Магера Ноа. Торжественное вручение дипломов проводилось в большом зале. В первом ряду ясно было был виден клифф, на самом деле Заноба тоже там где-то позади. Хоть он и бросил учебу, все равно получил особое разрешение на участие в выпускной церемонии. Он ведь особо студент, а большинство из них и так обучается самостоятельно, не посещая стандартные занятия. Хотя не совру, если скажу, что все это еще и благодаря содействию заместителя ректора Джиннесса. Сам же Заноба, похоже, был не особо заинтересован в выпускной церемонии, но, как по мне, это скорее такой вид мероприятия, в котором всегда неплохо бы поучаствовать, вроде карнавала. Участники самые обычные. Человек 500 выпускников и 200-300 преподавателей выстроились рядами на сцене. В прошлый раз Рокси выглядела немного неуверенно, но сейчас держится вполне достойно. Интересно, это потому что уже привыкла к такому? Хотя, пожалуй, она самая маленькая среди всех. Чувствуется, что она уже часть всего этого. Такое чувство, что и так должно быть. Из прочих студентов на сцене присутствует только студенческий совет, возглавляемая НОРН. Это была большая группа демонов и людей Когда президент совета была Ариэль, там были в основном только люди. Но не удивительно, когда меняется руководство, меняются и приближенные. Надо сказать, я не слышал плохих слухов о ней от студентов. Возможно, Норн и не боготворят как Ариэль, но все равно приятно видеть, что ее признали в качестве достойного и надежного президента студенческого совета. Как брат я горжусь ей. К слову, Сами заручился личным разрешением Джиноса, чтобы занять одно из крайних мест в студенческом совете. Ах, неважно. Сколько раз я уже был свидетелем этого. Выпускная церемония все равно остается настолько впечатляющей и трогательной. Представитель выпускников. Бруклин фон Ерузас. Я вручаю тебе свидетельство, удостоверяющее твой ранг-дев гильдии магов. Представителем выпускников не был Клифф, хотя никогда не сталкивался с этим парнем, это имя мне знакомо. Естественно, ведь он член одного из знатнейших родов Герцогства Нерис, одной из стран трех великих магических государств. Университет маги Раноа, хотя в его названии присутствует Раноа, по сути, он является продуктом поддержки всех трех стран Союза. И на такого рода церемониях предпочтение дворянам из трех великих магических государств является неписаным правилом. «Бруклин фон Йерузас, я принимаю это со всем уважением. С честью ступай по пути мага». Клифф наблюдал за этим с довольным вялым видом. В прошлом он бы яростно кричал «Почему не я, представитель? На самом деле, если смотреть только на успехи в учебе, то среди выпускников нет никого лучше клифа У него лучшие оценки, он достиг продвинутого уровня во всех четырех видах атакующей магии». Продвинутого уровня в магии исцеления, продвинутого уровня в магии детоксикации, среднего уровня в магии барьеров, продвинутого уровня в магии экзорцизма. Кроме того, добился ощутимых успехов в исследовании по подавлению силы проклятий. И пусть он пока не смог достичь уровня святого, не было никого, кто добился бы таких же достижений. Даже если брать всю историю университета, было немного таких, кто превзошел бы его. Лично я знаю всего об одной столь выдающимся ученике Рокси. Я... Поскольку в университете я изучил лишь магию исцеления и детоксикации, я не в счет». В дополнение к сказанному выше, Клифф также добился сана священника церкви Милиса. И даже его привычка каждый день кувыркаться соленалис никак не повлияла на его успеваемость. Он достиг всего, чего только можно в этом университете, повзрослев и умственно, и физически. Он женился на красивейшей женщине и даже завел ребенка. Идеальный пример настоящей полноценной жизни. Однако, принимая все это во внимание, возможно, он сейчас сокрушается, что не стал представителем выпускников, и вялым он выглядит именно поэтому. К тому же он сказал, что примет решение за эти два месяца, но, может быть, так ничего не решил? В любом случае, уверен, что что этот вопрос сильно беспокоит его, заставляет терзаться сомнениями. Возможно, двух месяцев было слишком мало для решения такого вопроса. Как только выпускная церемония закончилась, я сразу присоединился к Занобе. Рядом с ним, естественно, были и Джули Джинджер в платьях с букетами цветов. Никто другой так не был одет. Интересно, это традиции Широна? Заноба, поздравляю с выпуском! О, мастер, спасибо! Заноба был одет форму университета Магераноа. Хотя она и предназначалась для молодежи, пожалуй, за Номби она идет больше, чем его обычный наряд Широна. Я уже махнул рукой на университет и выпускной, поэтому, когда я на днях внезапно получил письмо с приглашением, я был немало удивлен. Разве это не прекрасно? Такие церемонии позволяют как следует отметить решающие моменты в жизни. В конце концов, такие мероприятия очень важны. Мне немного жаль, что Сильфи уже не сможет поучаствовать в собственном выпускном. Хотя, возможно, Заноби все это показалось лишь ненужными хлопотами. Что сказать, он ведь из королевского рода. «Или тебе не нравится?» «Да нет, поначалу я думала что это будет слишком хлопотно. Но теперь, когда я пришел, неожиданно казалось, что это не так уж и плохо», ответил Заноба, осматриваясь по сторонам. «Выпускников окружали нынешние студенты, или они общались со своими преподавателями?» «Весьма трогательная, живописная картина. О, а в центре самой большой толпы Норн, и какой-то юноша из демонической расы держит ее за руку с пылающим от смущения лицом». Норн явно неловко, а стоящие рядом другие члены студенческого совета вовсю улыбаются. Неужели признание? Ну или может что-то более невинное, например, он захотел во что бы то ни стал поддержать за руку президента студенческого совета. Эвен с рукопожатием Норн. Интересно, сколько членов фан-клуба Норн купят фигурки Руджерда, если я приложу к ним билетик на рукопожатие с ней? Хотя нет, мы ведь пытаемся распространить фигурки не ради денег, а в центре вон той группы Рокси в окружении девушек. Человек пять заплаканными лицами кланялись ей. Хотя Рокси отвечает им с улыбкой, такое чувство, что она сдерживается. Тут одна из девушек, не выдержав, разрыдалась полный голос и заключила Рокси в объятия. С несколько затрудненным видом Рокси мягко погладила ее по спине. После этого плачно взрыв, от души как акцентной реакции перекинулся на всех соседних студенток. На данный момент такие сцены по случаю выпускной церемонии можно увидеть по всей территории кампуса. Это уникальная, трогательная немного печальная атмосфера выпускного. Однако к нам за нобы никто не подходит. Я давно уже не посещал занятий и знакомых у меня осталось осталось не так много, и все же как-то одиноко немного. Ну да ладно, после этого закатим вечеринку в таверне. Будет моя семья Ириня с Пурсеной. на нахоши тоже пригласили, так что должно получиться душевно и весело. Орсты тоже, хоть и не может поучаствовать, послал свои поздравления. Пусть в данный момент ты одиноко, это не значит, что я совсем один, так что давайте уже пойдем домой побыстрее. Пока я так думал, какой-то парень подошел ко мне. Блондин с пушистыми волосами, на вид лет 20 Он кажется знакомым, я уже встречал его раньше. «Приятно познакомиться. Мое имя Бруклин фон Ярузас. А, этот парень был представителем. Я ведь видел его совсем недавно». «А, представитель выпускников. Мои поздравления». Когда кивнул, он изящно поклонился в ответ. И все же добился этого лишь благодаря влиянию своей семьи. По результатам занятий я всегда был на втором после Клиффа сама. Не стоит скромничать. Тут же я покрылся холодным потом, вот ведь ляпнул не подумав, я ведь даже не знаю, насколько серьезно они там соперничали за это место. И все же, благодаря положению моей семьи, я все же смог победить Клиффа в самый последний момент. И правда, если уж рассматривать выпускной как поле их последней схватки, то результат, несомненно, можно считать его победой. Этого достаточно, чтобы считаться таковой, даже если это и не совсем так. Итак, Родеус сама. Бруклин смотрел прямо на меня. Его глаза прямо лучатся искренностью. Интересно, к чему бы это все? Он что, теперь, когда наконец-то выиграл, у Клиффа собирается мне признаться? Что за дела? Перестань, у меня уже есть жена и жена, и жена и дети, которых я искренне люблю. Я хотел бы вызвать вас на дуэль. Ошибся. Дуэль, значит. В последнее время, поскольку стало известно, что я подчиненный Орстеда, ко мне иногда подходят люди с подобными заявлениями. И все равно мне интересно, почему именно сейчас, когда он наконец победил в этом своем противостоянии против Клифа? Почему? Мне интересно, насколько же сильнее я стал. К тому же, за последние несколько лет я понял, что ваша сила явно выделяется среди общего уровня. Выделяется, но мне это ни капли не интересно. Может, просто вдарить ему раз за два, чтобы успокоился? Итак, руде усама, вы готовы продолжить? «Ну, полагаю, что да. Я давно уже хотел бросить вам вызов, еще с тех времен, когда вы повергли короля в Бодигаде одним ударом», решительно сжав кулаки, заявил Бруклин. «Я родом из семи воинов. Когда я вернусь на родину, я займу ответственное положение, когда мне придется отвечать не только за себя, но и за своих людей, и потому я хочу проверить свои способности сейчас, пока эта возможность еще не исчезла». Что ж, высокое положение накладывает свои ограничения. Верно. Поэтому это мой последний шанс. Пожалуйста, примите мой вызов. Бруклин энергично поклонился. Теперь я понимаю. Чтобы вести за собой других, нужно обладать силой. Этот юноша уже понимает, что его способности выше среднего. И все равно ищет людей сильнее себя. Он, вероятно, понимает, что скорее всего проиграет. Но все равно хочет бросить вызов. Скорее даже не мне, а самому себе. Хотя есть кое-что, чего я до сих пор не понимаю. Как все это связано с победой над Клиффом? Эээ? Когда я спросил его, Бруклин ответил мне пустым, непонимающим взглядом. Ведь, чтобы бросить вызов самому Родоусу Сама, надо победить шестерых демонов из его группы. Риня Сама и Пурсена Сама выпустились. Фит Сама уже вместе с Ариэль Сама, даже Бодигади Сама уже нет. Значит, остается победить лишь клифа Сама и Занобу Сама. Группа шести демонов помнится и правда, ходили подобные истории. Вот только хоть убей, не знаю, кто начал такие разговоры. То есть, если не победить их всех то не сможешь бросить вызов мне. И этот парень до сих пор послушно следовал подобным глупостям. Получается, за Нобу вы тоже победили? Да. Я не раз побеждал его в тренировочно-магических поединках во время занятий. Ясно. Когда я посмотрел на Занобу, он отвел взгляд. Ну да, если поединки были чисто магические, неудивительно, что Заноба проиграл. Но вот с Клиффом так просто не вышло. Поэтому он пришел лишь сейчас. Честно говоря, не думаю, что он действительно победил Клиффа. И все же это уже выпускной. Это его последний шанс, поэтому он воспользовался этим натянутым поводом. Я понимаю, своего рода тоже церемония в честь выпускного. Как я и думал, я должен был одолеть и тех, кто уже покинул университет. А он прямо зациклился на этом глупом, не кем придуманном правиле. Пусть даже это последний шанс. Такое чувство, что я топчу все мечты и надежды этого парня. Нет, все нормально, давай сделаем это. неважно что там будет дальше, выпускной должен быть чем-то запоминающимся. Спасибо вам большое. Бруклин снова энергично поклонился. Заноба, не против побыть нашим секундантом? Хорошо, мастер. Я вручил куртку Занобе, на мгновение в мыслях промелькнула идея магической броне. Не думаю, все будет хорошо, если обойдусь и без нее. Чтобы начать поединок, мы отправились во двор университета, на все ушло где-то часа три. В результате я выиграл. Я ведь ежедневно тренируюсь с королевой меча Эрис и драконом богом Орсадом. Это было все равно, что отнять конфетку у ребенка, тем более, что не стал давать противнику поблажек. Бруклин, кажется, тоже это понял. В конце он поблагодарил меня сияющим видом. Так что все прошло хорошо. После этого другие выпускники, бывшие свидетелями этой сцены, тоже начали бросать мне вызов один за другим. У всех были какие-то странные причины, которых я до конца не понимаю. Кто-то выиграл в конкурсе по поеданию у Занобы, кто-то обогнал в тренировочном забеге клифа Впрочем, истинные причины не так уж и важны. В любом случае, собралось полно зрителей. Я даже почувствовал себя, наконец, популярным. Так как у меня не было особых причин кому-то отказывать, я принял вызов от всех. Это ведь выпускной. Это ведь не я пустил ту байку, что сначала надо победить всех шестерых демонов. И вот все разошлись. Норн тоже, поскольку и, не нуж... поскольку и нужно было убраться на месте церемонии, нас покинуло. Остались только Заноба и его две спутницы. Как и ожидалась от вас, мастер, вы очень популярны. А вот Заноба явно немало устал, отсудив столько матчей. У этого парня совсем нет выносливости. «Я так устал. А вы, мастер, разве не устали?» «Нет, все хорошо. Разве что одежда запачкалась. Надо бы переодеться перед вечеринкой». «Ох, ясно». С этими словами заноба тоже оглядел свою одежду. «Она была вся в грязи и песке, с созданными магией. Конечно же, это я расстарался в пылу битвы». «Давайте сразу отправимся домой. Что насчет вашей сестры?» Норн сказала, что еще надо поучаствовать в уборке, так что она сама доберется до места встречи. «Ну, если так». Взгляд за внезапно направился куда-то в сторону, куда-то вверх, не за спину. Обернувшись, я попытался проследить за его взглядом. «Там». Я сразу понял, что это было. Короткие темно-каштановые волосы выглядывали с крыши. Рядом виднелись блондинистые завидки, развивающиеся на ветру. «Джулия, джинжер вы можете вернуться первыми и подготовить смену одежды?» «Хорошо». Кивнув, обе покинули это место. По идее решили ведь уже, что джиджер больше не слуга, но как ни посмотри, именно так она себя и ведет до сих пор. Впрочем, предположу, что это не те отношения, что вот так сразу вдруг изменятся. Что ж, мастер, давайте навестим их. Угу. Кинув за Ноби, я вошел в здание университета. Я наблюдал за всем. Родеус, ты действительно силен. С такими словами встретил нас клиф с немного усталым лицом, когда мы поднялись на крышу. Элина Али стояла рядом, чуть позади. Я и так заранее знала, что она будет здесь. По идее, я сам ее об этом попросила, чтобы она помогла убедить клифа Она тоже была одета в свою откровенную форму, хотя по идее уже давно бросила учебу. Не уверен, что там говорят правила насчет формы, но в конце концов сегодня уже выпускной. Пусть занимается в ней чем хочет. Элиат должен был сказать, как и ожидалось от правой руки дракона бога. Не издевайся. Если уж ты об этом, я был силен и до боя с Орстедом. Верно. клиф буквально повис с телом на перила крыши. Клифф сэмпай, что ты делал в таком месте? Не было никаких причин. Просто иногда хочется забраться куда-нибудь повыше. Отозвался клиф устремив взгляд в небеса. Забраться куда-нибудь повыше. Иногда людям и правда хочется этого. Но у меня лично с высотой не лучше отношения, так что обычно в таком настроении я отправляюсь на могилу пола. Так или иначе, Клифф сэмпай, поздравляю с окончанием университета. Спасибо. Я устроился рядом с клифом облокотившись на перила, точно так же, как и он. Не думаю, что он собирается спрыгнуть, но такая мысль все равно неволе мелькнула в сознании. Заноба меж тем устроился по другую руку от Клиффа. Элина же просто отошла в сторону, наблюдая оттуда за нашей троицей. Ох, теперь это выглядит как молодежная компашка. Ну, в принципе, Клифф и есть в самом расцвете молодости, 22 года. Священник, выпускник и отец. Полагаю, у него полно всяких проблем. Не-не, стоп. Только не говорите, что я забыл рассказать ему о сегодняшней вечеринке. Глупо получится, если один из главных гостей просто не придет. Клифф сэмпай, что ты собираешься делать после этого? В смысле, когда он придет? Можно отправиться сразу с нами, но ничего страшного, если он хочет сначала заглянуть домой. И там немного развлечься с Эленалис. Я спросил, думай об этом. Услышав вопрос, Клифф замолк. Неужели так сложно ответить? Или он не наигрался с Эленалисом в ее откровенной форме? Я обсудил это с Лиз и долго думал. Наконец, спустя некоторое время, Клифф заговорил. «Я хочу, чтобы ты подождал еще один год. Честно говоря, даже не знаю, что на это ответить. Таверна забронирован на сегодня. Вряд ли они согласятся подождать целый год. Ты хочешь подождать, пока твой сын хотя бы немного не подрастет?» После слов занобы я наконец начал соображать, что к чему. Клифф ведь говорил, что даст ответ до этой выпускной церемонии. И это, собственно, и был этот ответ. Нет, не то, чтобы я совсем об этом забыл, просто думал, что он ответит уже после выпускной церемонии вечеринки. Да, Клайв еще слишком мал. По крайней мере, я хочу провести это время с ним. Клифф серьезным видом окинул взглядом расстилающийся внизу город Магишаря. Отсюда весь город был виден как на ладони. Даже мой дом сразу бросается в глаза из-за своей зеленой крыши. Кстати говоря, если подумать, я не бывал на крыше самого поступления в этот университет. Где-то на третьем курсе я даже составил список мест, куда хотел бы заглянуть здесь. Но все время откладывал это на потом. И так в итоге не собрался. Обычно путешествие Святое королевства мили занимает около двух лет. Но Рудеус, с помощью тех телепортов у тебя дома, время путешествия может быть серьезно сокращено. Не знаю точно, но уж по крайней мере год выиграть наверняка получится. Значит, Клифф считает возвращение домой не больше, чем через два года своим долгом. Остается лишь следовать этому. Этой магией я действительно могу и воспользоваться? Конечно, я не хотел бы пользоваться ей, но да. Благодарю. Магия телепортов являются запретной. Обычные люди не станут пользоваться ей даже в чрезвычайной ситуации. Поэтому, естественно, у клифа могли возникнуть некоторые сомнения на этот счет. И Рудеус. Насчет того, чтобы занять высокий пост в иерархии церкви и поддержать вас. Клефу явно не легко даются эти слова. Неужели это вступление к отказу? По крайней мере, я бы хотел узнать причины и, может быть, попытаться как-то переубедить его. Я хочу, чтобы с этим ты тоже подождал. Подождал? А, конечно. Если я заручусь поддержкой драконобога Орсада, думаю, я смогу быстро занять высокое положение в церкви Милиса. Так и есть. Уверен, Орсад досконально знаком со всей внутренней кухней церкви Милиса. За множество циклов и прыжков обратного времени он должен прекрасно знать все слабые места лидеров церкви в это время. И все же это кажется неправильным. Хотя так упорно старался обрести собственные силы, работая ради этого изо всех сил, вот так получить высокий пост заботливо, подготовленным кем-то другим без всяких усилий. Я не хочу такого. Я хочу испытать свои собственные силы. Говоря это, клиф решительно сжал кулаки. Я понимаю. Именно поэтому все те люди вызывали меня на дуэль совсем недавно. Просто из-за желания проверить собственные силы. В конце концов, в Клиффе все еще осталась эта мальчишеская сторона. Так что, когда я сам своими руками заполучу возможность встать во главе церкви, я стану вашим союзником. Хм, получается, Клифф хочет встать во главе церкви, но не хочет, чтобы мы ему в этом помогали. Что ж, даже если он потерпит неудачу, ничего страшного. Всегда можно попытаться заручиться поддержкой церкви Милиса каким-нибудь другим способом. А Клифф останется эксклюзивным поставщиком шлемов для Орсада. Я и сам не хочу подталкивать его на путь, где его смогут просто убить. Я не хочу, чтобы мой друг умер. Так что, если уж Клифф хочет испытать свои силы, должен ли я ему мешать? «Итак, Клифф Доноа, значит, ты хочешь отправиться через год? А что насчет твоей семьи?» Вступила в разговор Заноба. «Да, мне тоже интересно, что он решил насчет Элина Лисы Клаева?» Лицо Клиффа сразу же ожесточилось. Хотя он выглядел встревоженным, во взгляде нет сожалений, его лицо полно решимости. «Я оставлю их. Надолго?» «По крайней мере, пока не стану полностью независимым». «Полностью независимым? Короче говоря, он и сам не знает, насколько». Бросив взгляд на Элина Лис, я увидел, что она стоит спокойно. Закрыв глаза и сложив руки на животе, это значит, что она принимает это? Но хорошо ли это? Разве не будет лучше, если Эленалис будет рядом им поддерживать его? Тем более ее проклятие. Пусть магические приспособления, созданные клифом и ослабляют его, но вряд ли их хватит даже на несколько лет. Нет, мне нечего тут говорить. Клифф с Эленалис уже обсудили все это и вместе пришли к такому решению. Вероятно, это поворотный момент в жизни клифа. Хорошо. Но если я просто отнесусь с уважением к решению клифа есть большой риск. Если он погибнет после того, как покинет зону моей досягаемости, я потеряю серьезного союзника в милисе. Кроме того, все исследования по нейтрализации проклятия пойдут прахом. Но есть вероятность, что он вернется с успехом. Вынужден в одиночку противостоять проблемам, он может еще больше повзрослеть, стать опытнее и сильнее. И когда он, добившись всего, станет нашим союзником, на него можно будет положиться еще больше, чем сейчас. И все же не знаю, как велик риск и как велика будет возможная выгода. Если так посмотреть, пока это выглядит как чисто вопрос случая. И все же Клифф решил поступить так, и Элина Ли согласилась с ним. Так что мне стоит отнестись с уважением к их мнению. В таком случае через год. Да, спасибо. С этими словами клиф протянул мне руку. Я кивнул, ответив на рукопожатие. Однако, учитывая, что ничего не решится до тех пор, пока клиф не станет независимым, может пройти и три года и больше. Получается, придется пока забыть о клифе и заняться чем-то другим. Первым делом, думаю, начать стоит с привлечения на нашу сторону Ариэль. Заодно это поможет и с вопросами начала распространения фигурок и увеличения масштабов нашей организации наемников. Соответственно, думаю... Стоит нанести визит в королевство Асура. Думаю, этот год мы посвятим налаживанию связи, там заодно проработаем планы на будущее. Полагаю, у меня будет полно дел. Но прежде, сегодня выпускной, и мы должны его отметить все вместе. Ну хорошо. Клифф Сэмпай, забудем пока о сложных вопросах. Давайте куда-нибудь пойдем, и все вместе как следует развлечемся сегодня. Я иду. На этом выпускная церемония Заноба клифа подошла к концу.